Она обошла стол, открыла ящик рядом с замершей мадам Фрукт, достала лист бумаги и некоторое время потратила на написание письма, дала чернилам высохнуть, несколько раз сложила и развернула лист, чтобы он выглядел слегка потрепанным, и положила его в стопку бумаг на столе мадам Фрукт, так, чтобы край его было нетрудно заметить. Затем она вернулась на свой стул и еще раз щелкнула пальцами. «Письме!» — закончила мадам Фрукт, и опустила взгляд на стол. О! Сьюзан знала, что поступает жестоко. Мадам Фрукт была вовсе неплохим человеком, с добротой относилась к детям, но в некотором суетливом смысле она была глупа, а у Сьюзан не было времени на всякие глупости. «Я просила предоставить мне отпуск на несколько дней», сообщила она, «в связи с неотложными семейными делами. Разумеется, я позаботилась...» о том, чтобы детям было чем заняться во время моей отлучки. Мадам Фрукт медлила с ответом. На это у Сьюзан времени тоже не было. Она щелкнула пальцами. «Силы небесные, а это выход!» произнесла она голосом, обертоны которого проникали прямо в подсознание. «Если ее не притормозить, детей скоро нечему будет учить». Она и так каждый день совершает маленькое чудо и всяко заслуживает увеличения жалования. Затем Сьюзан откинулась на спинку стула, снова щелкнула пальцами и принялась наблюдать, как слова укладываются в лобных долях мозга ее начальницы. Губы мадам Фрукт безмолвно двигались в такт. «Да, конечно», — наконец пробормотала она вслух, — «ты очень напряженно работала и...», и... Существуют области, в которые не может проникнуть даже самый сверхъестественный глаз. И как раз одна из таких областей в мозгу директрисы заведовала повышением жалования. Мы подумаем над тем, чтобы повысить вам жалование чуть-чуть через пару-другую месяцев. Сьюзан вернулась в класс и посвятила оставшуюся часть дня совершению маленьких чудес, а именно – вычищению клея из волос богатеи, выливанию мочи из башмаков Билли и краткому посещению всем классам четырех-иксового континента. Когда родители пришли за детьми, весь класс размахивал листками с карандашными изображениями кенгуру, и Сьюзен оставалось только надеяться на то, что красная пыль, в случае Билли красная грязь, поскольку он так и не научился вовремя отпрашиваться, на детских башмаках останется незамеченной. Но, скорее всего, так и будет. Не только в клубе Фиглис взрослые не замечают того, что, согласно их представлениям, никак не может существовать. Она откинулась на спинку своего стула. Было что-то приятное в пустой классной комнате. Впрочем, как заметил бы любой учитель, самым приятным в ней было то, что тут сейчас не было детей, а в частности Джейсона. Но парты И стеллажи свидетельствовали о том, что семестр прошел не зря. Стены были увешаны рисунками, которые демонстрировали правильное использование перспективы и цвета. Из картонных коробок ученики построили модель белой лошади в натуральную величину, и в процессе этого многое узнали о лошадях. А Сьюзан, в свою очередь, многое узнала о невероятной наблюдательности Джейсона. Ей даже пришлось отобрать у него картонную трубку и объяснить, что нет». Это правильная лошадь, а не та, что он некогда видел на лугу. День выдался долгим и трудным. Сьюзен подняла крышку своего стола и достала том гримуарных сказок. Попутно она сдвинула рукой какие-то бумаги, под которыми обнаружилась картонная коробочка, украшенная черно-золотистыми узорами. Это был небольшой подарок от родителей Винсента. Она долго смотрела на коробку. Каждый день... Ей приходилось проходить через это. Просто смешно. Было бы понятно, если бы Хикс и Миккенс делали особо хороший шоколад, а так, обычные конфеты из масла, сахара, и она пошарила внутри коробки среди унылых фантиков из коричневой бумаги и достала конфету. В конце концов, имеет она право съесть хоть одну конфетку. Положила ее в рот. «Проклятие! Проклятие!» Проклятие внутри была нуга. Всего одна конфетка в день, а внутри это треклятая, искусственная, розово-белая, липкая, поганая нуга. Нет, это конфета не в счет. Абсолютно верно. Конфета, которую ты не хотел есть, не считается за таковую. Данное открытие принадлежит к тому же разделу кулинарной физики, который утверждает, что пища, съеденная на ходу, не содержит калорий. И никто ее, Сьюзан, не осудит, Если она возьмет еще одну кан, та часть, которая была учительницей и, соответственно, имела глаза на затылке, заметила какое-то движение. Она резко обернулась, никакой бегать не с косами. Смерть крыс в припрыжку, бегущей вдоль таблицы природоведения, замер на месте и виновато посмотрел на нее. Писк и не вздумай залезать в классный шкаф. Машинально предупредила Сьюзен. она захлопнула крышку стола. Писк. «Нет, хотел. Я слышала, как ты думал об этом». Со смертью крыс было нетрудно справиться. Главное – воспринимать его как очень маленького Джейсона. Классный шкаф. Он был местом самых великих битв в истории класса, а также домом для игр. Право собственности на этот дом обычно определялось без вмешательства Сьюзан. Ей достаточно было держать на готове мазь от синяков и платки для соплей – а также выражать легкую симпатию проигравшим, ведь борьба за классный шкаф была войной на истощение. В нем хранились банки с сухими красками, пачки бумаги, коробки с цветными карандашами и некоторые более своеобразные предметы, такие как запасные штаны для Билли, который на самом деле честно старался изо всех сил, также там хранились ножницы, которые в соответствии с классными правилами считались чуть ли не машиной страшного суда, и, конечно, коробки со звездами. Право открывать шкаф имело только Сьюзен и, как правило, Винсент. Несмотря на все старания Сьюзен, ну, разумеется, к жульничеству она не прибегала, Винсент всегда был лучшим по всем предметам и каждый день удостаивался великой чести, которая заключалась в том, что он подходил к шкафу доставал из него карандаши и раздавал их ученикам. Для всех прочих, особенно для Джейсона, классный шкаф оставался таинственным волшебным царством, куда следовало проникнуть при первой же возможности. «Честно говоря, — подумала Сьюзан, — главное, чтобы ты могла не подпустить никого к классному шкафу, перехитрить Джейсона и сохранить жизнь классному питомцу до конца семестра. И все. Ты уже наполовину учительница». Она расписалась в журнале, полила чахлые растения на подоконнике, сходила к живой изгороди за свежими ветками для палочников, которые заменили покойного хомячка Генри и были выбраны, потому что крайне сложно определить, мертвы они или нет. Убрала разбросанные карандаши и окинула взглядом пустые маленькие стульчики. Иногда ее немного беспокоило то, что почти все знакомые ей люди были не больше метра ростом. Она так и не смогла понять, стоит ли доверять дедушке в подобных ситуациях. Все дело было в правилах. Он не имел права вмешиваться, но знал ее слабости, всегда мог заинтриговать, завести и выпустить во внешний мир. Такой же, как я. О, да, он умел пробудить в ней интерес. Такой же, как я. В мире внезапно появились крайне опасные часы, И мне вдруг сообщили, что существует некто такой же, как я. Такой же, как я, но только не совсем такой. Я, по крайней мере, знаю, кем были мои родители. Она выслушала рассказ смерти о высокой темноволосой женщине, которая, обливаясь слезами, бродила из комнаты в комнату, по своему бескрайнему замку из стекла, и скучала по сыну, которого родила, которого могла видеть каждый день и к которому не могла прикоснуться. Так с чего же начать? Тик. Лопсанг многое узнал. К примеру, то, что у каждой комнаты есть по крайней мере четыре угла. И то, что метельщики приступают к работе, когда небо становится настолько светлым, чтобы можно было разглядеть пыль. И продолжают работать до самого заката. Как учитель, Людзе был достаточно добр к нему. Всегда обращал его внимание на те места, которые Лопсанг пропустил. Пережив свой первоначальный гнев, а потом насмешки бывших одноклассников, лопсанг начал находить определенную прелесть в работе метельщика. Дни плыли мимо, подгоняемые взмахами метлы. Пока что-то не щелкнуло у него в голове так громко, что щелчок как будто прозвучал наяву. Тогда-то он и решил, что с него довольно. Закончив подметать свою часть коридора, он подошел к Людзе, Сонно перемещавшемуся с по террасе. Эй, метельщик! Да, отрок.